Глава двадцатая. Путь до деревни оказался недолгим. Я свернула с шоссе и увидела железные ворота кладбища, открытые нараспашку. Чуть правее, резко вниз, шла изрытая ямами и заполненная жидкой грязью колея. Нечего было и думать о том, чтобы проехать по ней на крошечной малолитражке. Те, кто хочет въехать в Малинкино, должны иметь танк или, на худой конец, джип. Заперев букашку, я еще раз полюбовалась на месиво, покрывавшее дорогу, и решила пройти через погост. Там змеилась узкая, выложенная каменными плитами, тропинка. Скорее всего, на противоположном конце кладбища есть калитка. Если же ее не будет, я спокойно перелезу через забор. Он низкий и не украшен острыми пиками. Я медленно пошла вперед. Человек, который убрал с дорожки грязь, не занимался могилами, они были в полном беспорядке. Кое-где в обрезанных пластиковых бутылках стояли засохшие букеты, но в основном захоронения казались заброшенными и бедными. Почти на всех красовались железные кресты или маленькие надгробия с круглыми, сделанными на керамике фотографиями. Мне почему-то стало очень холодно. Я прибавила шагу и замерла. Платбище закончилось. Чуть левее виднелась открытая калитка, а справа на возвышении стоял памятник из белого мрамора, ангел со свечой в руке. Такой монумент не ожидаешь увидеть в столь заброшенном месте. Но больше всего меня удивила даже не скульптура из дорогого камня. Самым поразительным был огромный куст распустившихся бело-красных роз сбоку от нее. Сначала я не поверила своим глазам. Цветущие розы в конце декабря Потом догадалась, что они искусственные, и приблизилась к клумбе. Тут мне стало понятно. Роскошный кустарник укрыт стеклянным колпаком, который тщательно протёрт до такой степени прозрачности, что совершенно не невидим. К тому же оказалось, что он никак не связан с ангелом. Скульптура украшает одну могилу, а розы — соседнюю, расположенную почти впритык. К постаменту из мрамора была приделана табличка Анна Бегунова от «Безутешного отца». Дальше шла потертость, и создавалось впечатление, что ранее эпитафия была длиннее, но часть текста удалили. А около роз золотом горел квадрат латуни с черной надписью «Валентин Борисович Никитин, 1939-2011 год. От всех благодарных». «Красота, да?» — раздался за моей спиной грубый мужской голос. От неожиданности я вскрикнула, сделала шаг, попала ногой на край дорожки и пошатнулась. В ту же секунду чьи-то руки ухватили меня за плечи и удержали в вертикальном положении. «Напугал?» — спросил тот же человек. «Простите, не хотел». Я перевела дыхание и, оглядывая деда в камуфляжной куртке, пролепетала. «Вы кто?» «Уж не привидение», — ухмыльнулся старик. «Они на свет не показываются, по ночам вылезают. Семеном Кузьмичом меня зовут, слежу за погостом». Так это вы могилы в порядок привели, догадалась я. Почему только эти? Служитель показал на скульптуру. Володя, а не отец, мне денег дал. Предчувствовал, что скоро на тот свет уйдет, за любимой семьей отправится. Они все тут упокоились. Жена, муж и дочка Анечка. Ох, нехорошо, когда дети раньше отцов уходят. Неправильно это. Володя памятник скульптору заказал, дорого за него заплатил. А когда его установили... Гляжу, кто-то на табличке процарапал и мужа. Ну, я-то их историю знаю. Взял инструмент, да и стер слова. Плохой севка супруг, никудышный, ни разу к жене не пришел. Зарыл ее и забыл, да и не нужна она ему была. Володька свадьбу девочки устроил. Здесь похоронена Анна, супруга Всеволода, сына Анатолия. Пробормотала я. Вам уже кто-то рассказал? Огорчился Семен Кузьмич. «Зачем слушали, наврали, поди, лжи беспросветной?» «Ну, вообще-то вы с Серегой договорились. Деньги привезли. Чего молчите? Вы писательница?» «Да», — кивнула я, не понимая, о чем говорит старик. «Верно. Внук сказал, что литераторша странная», — вздохнул Семен Кузьмич. «Но честная. Всем за кладбищенские истории без обмана платит». А я ему ответил, «Кто мертвецами интересуется, люди оригинальные. Я сам такой». Я вас давно жду, еще с начала осени. Серега пообещал, приедет она, дед, обязательно. Вот допишет книгу про львовский погост и прямо к тебе прирулит. Я приготовился, только думал, от автобуса пойдете снизу, моя сторожка там расположена. Сверху-то редко кто ходит. Оттуда раньше гробы привозили, и, считается, та дорога беду приносит. Наши, кто сюда с родителями заглядывает, от остановки шагают. Хорошо, маршрут еще не отменили. Да вы все трясетесь. Пошли напою чаем. Мой Серега... Я поспешила за смотрителем, который говорил без остановки, и довольно быстро сообразила. Он перепутал меня с другой женщиной. У Семена Кузьмича есть любимый внук Сережа. Он учится на археолога в Московском институте, где среди преподавателей есть дама, пишущая книги про кладбище. Составительница мартирологов описывает надгробия и приводит всяческие местные легенды. Сергей решил, что деду не грех заработать, поэтому пообещал профессорше, что если она посетит Малинкина, то услышит увлекательнейший рассказ и увидит редкой красоты памятники. Было ясно, что студент слегка приукрасил действительность. Среди примечательных надгробий здесь лишь ангел и куст искусственных роз. Наверное... Надо сообщить Семену Кузьмичу о его ошибке. Но я замерзла так, что свело желудок. Если дед угостит меня чаем, с удовольствием заплачу ему за гостеприимство и оттаю у теплой печки. «Что зуб на зуб не попадает?» Спросил смотритель кладбища, когда мы подошли к завалившейся набок избенки. «На погостах всегда так. От мертвых холодом тянет. Клава, воткни самовар. Приехала к нам писательница. Не подвел, Сергунька». «Пусть ботинки скинет», — звонко ответили изнутри. «Кругом грязь по колено. Не пущу в дом в уличной обуви». «Жена моя, хозяйка лучше всех Клавдия Петровна», — гордо сказал Семён Кузьмич. «Чистота в доме скрипучая, а уж как готовит. В городе так вкусно не поешь. Но строга. Боюсь я ее, Хоть 45 лет вместе живем. «Не болтай», — приказал женский голос. «Пусть гостья сюда идёт. А сам за водой сбегай». «Хозяйка!» — вздохнул Семён Кузьмич и вышел из синей во двор. Я раздвинула занавеску, заменявшую дверь, очутилась в маленькой кухоньке и увидела крохотную старушку в цигейковой телогрейке, надетой поверх темно коричневого платья. Взгляд у бабки был суровый. Я выставила вперед ногу. «Вот!» — сняла сапоги. Старушка сдвинула брови. «Дед мой слишком говорлив. Его хлебом не корми, дай пообщаться!» «Летом на кладбище хоть какой народ ходит, а зимой пустыня. Вот я не рад любой возможности языком почесать. Если ему волю дать, все бесплатно изложит. Сколько вы ему заплатите?» Мне стало жаль пожилую пару. Не весело доживать век на копеечную пенсию в домике без удобств». «Тысяч пять дадите?» — назвала свою цену Клавдия Петровна. «Хорошо», — сразу согласилась я. «Не обеднею от такой суммы, буду считать, что оказала помощь старикам». Лицо старушки подобрело. «Вот и славно! Деньги вперед. Я достала из сумки кошелек. Клавдия Петровна сделала быстрое движение рукой, и купюра словно растаяла в воздухе. И с ней послышался грохот. «Воду не разлей!» — всполошилась хозяйка. «Вот варяг неуклюжий! Учу-учу, а толку нет!» в следующие десять минут у стариков ушли на хозяйственные хлопоты. В конце концов, меня торжественно усадили за стол, налили литровую кружку светло-желтой заварки, придвинули вазочку с вареньем и нарезали серую буханку. «Как вас величать?» — спохватился дед. «Виола», — представилась я, — «можно без отчества». Семен Кузьмич наморщил лоб. «Хм, как-то по-другому сергунько профессоршу называл». Жена толкнула его локтем. «У тебя память дырявая, сказанная сквозь дырки вываливается». «Дай гости вопрос задать». Муж покорно притих. «Много сейчас народа в малинке не живет, поинтересовалась я. «Наверное, местное население комнаты торговцам с базара сдает? «Нет», — улыбнулась Клавдия Петровна. «Нас тут осталось трое. Мы с дедом, да Зинаида Павишна». Зинка сумасшедшая от годов стала, а мы... «Вам ангел понравился», — перебил супругу Семён Кузьмич. Давайте про Аню расскажу. История интересная. Народ зарыдает, когда ее прочитает. От горячего чая, сильно отдающего веником, у стало жарко. На стене мерно тикали старинные ходики в виде кошки. В избе приятно пахло травой и почему-то ванилью. Выходить на улицу, снова топать по грязи, до машины не хотелось. Я проглотила зевок. Послушаю немного дедушку, потом спрошу про Азамата. «Хорошая девочка была». «Убил ее Сева», — вздохнула Клавдия Петровна. «Я встрепенулась». «Вы знакомы с сыном Анатолия?» Старики переглянулись. «Кто ж его ирода не знает?» Сердито ответил Семен Кузьмич. «Чванный, нос вечно задирает. Но он сюда редко наезжал. Фелия же с Пенелопой много лет дачку у Звонаревых снимали. А Севка и молодой противный был. Все за девчонками бегал». «Все думали, он остепенится», — вмешалась Клавдия Петровна. «Ну, куда там?» Когда Анечка забеременела, мы Володе сказали «Увези дочку из Ковалёва, не устраивай ей свадьбу, добром это не закончится». Да разве он послушает? Скандал затеял. То и не ведал, что Аня ребенка ждет, об этом узнали. Володя хотел дочь от позора спасти, заступился за отца девушки Семен Кузьмич. Если замуж ее выдать, никто дурного слова не скажет. Фата грех прикрывает. И чего получилось? рассердилась Клавдия Петровна. Аня в могиле, Вовка за ней ушел, а Севка жирует не на свои денежки. Миллионы в месяц имеет, поганец. Я поняла, что живущие на отшибе старики ничего не слышали о гибели Всеволоды, и спросила, о каких капиталах речь. Насколько мне известно, Всеволод неудачливый композитор. «Зато удачливый мерзавец», гневно произнесла старушка. «Убийца! Живет распрекрасненько! Полагает, никто о его тайне не знает. Вдвоем Софьелия и они дельца провернули. «Замолчи-ка лучше», — велел дед. «Меня болтоном обзываешь, а сама...» Та история не про кладбище. «А куда тело дели?» Не послушалась и перешла в верхний регистр бабулька. «Запихнули ванину могилку!» «Точно рассчитали, что там искать не станут. Еще моя мама, покойница, говорила. Хочешь спрятать пуговицу, сунь ее к пуговкам. Так и с мертвецом. Надо труп укрыть» тащи его на кладбище, закапывай в чужую могилу». С меня слетели остатки сна. «Секундочку, вы хотите сказать, что все и Офелия кого-то лишили жизни, а потом скрыли убитого в чужом захоронении?» «Давайте еще пять тысяч», — решительно заявила Клавдия Петровна. «Все, как перед батюшкой, на исповеди выложим». «Ой, не надо», — испугался Семен Кузьмич. «Не дай бог Севку узнает, он нашу избу поджечь велит». Я вынула кошелек, отсчитала купюры, Протянула Клавдия Петровне и сказала: "Всеволод вам навредить не может. Его позавчера убили".